Плохой доктор. Эндокринолога Шарапова ненавидели все. И пациенты, и коллеги, и начальство. И это при том, что человек он был неплохой, невредный, добрый, отзывчивый. Спокойно воспринимал невыгодные для себя изменения в графике дежурств. Безотказно тянул палаты отсутствующих коллег. К пациентам относился с сочувствием. Начальству не дерзил, за поями не страдал. Ну, не человек, а просто ангел. Однако ж, у Шарапова была одна привычка, которая сводила на нет все его многочисленные достоинства. Это все гормоны, гормоны виноваты. То и дело повторял Шарапов, объясняя игрой гормонов все происходящее с людьми. Жена изменяет, начальник обидел, ночью заснуть не мог, дочь разводится, кошелек украли, с потенцией проблемы. Люди понимания ожидают, какого-то участия, сочувствия. Некоторым даже совет житейский требуется, а Шарапов знает талдычит про гормоны свои любимые. Оно с научной точки зрения может быть и верно, но тем не менее это бесит, всех бесит, в том числе и медиков. Медикам тоже ведь неприятно осознавать что человек является марионеткой в руках гормонов. Это пример того самого знания, которое умножает скорбь и вот однажды больницу в которой работал шарапов посетила вице мэр сановная дама пожелала лично убедиться в том что ремонт и переоснащение больницы прошли должным образом Высокое гостья была так настроена благожелательно что ни к чему не придиралась но вот под конец во время выступления перед сотрудниками в конференц зале ласково попеняла душновато тут у вас товарищи врачи «Надо что-то с вентиляцией поправить». «Это не вентиляция, а горбоны», — возразил сидевший в первом ряду Шарабов. «Обычные постменопаузные изменения». «Не, ничего смешного он не сказал, но почему-то по залу прокатилась волна судорожных смешков. Видимо, отразилась неординарность ситуации». Вице-мэр побагровела и вышла. Ну, практически выбежала из зала. За ней сразу же рванула вся свита. За свитой устремилась больничная администрация. Вот на том визит и окончился. Вроде бы и ничего особенного не произошло, а вот осадочек остался неприятный. На следующий день главного врача больницы экстренно уложили в реанимацию. Главный вызвал Шарапова на ковер и орал так, что было слышно по всей территории. Вот сердце и не выдержало такого напряжения. Ну, а Шарапову что? Шарапову хоть бы хны. Он еще и в реанимацию пришел навестить главного, чтобы показать, что нисколько не обиделся на такой термоядерный разнос. Ну и, само собой, снова ляпнул про гормоны. Клянусь маминой памятью, что с этим дураком «Ни дня больше в одной больнице работать не стану», сказал главный врач в пространство после ухода Шарапова. Часом позже об этой страшной клятве знала уже вся больница. Ожидали, что Шарапов немедленно напишет заявление по собственному желанию и уволится до выхода главного врача на работу. А то ведь потом можно и по статье загреметь. Главный был мужик суровый, и никогда раньше памятью покойной матушки не клялся, даже после того, как в ходе новогоднего корпоратива в больнице случился пожар, спровоцированный массовым несанкционированным курением. А Шарапов улыбался и говорил про свои гормоны. И заявления писать не стал. Но вот клятва сработала, директор департамента отправил главного врача на пенсию прямо с больничного, благо возраст позволял. Так что в одной больнице с Шараповым ему больше не пришлось работать ни дня. Гормоны, гормоны, кругом одни гормоны.